Какое-то время он нерешительно шел за ней, отставая на полшага. Они опять не разговаривали. Фактически, она не старалась от него отделаться, но шла с такой скоростью, чтобы он не мог с ней поравняться. Он решил, что проводит ее до метро, но неожиданно такое хождение по холоду показалось ему бессмысленным и невыносимым. Его охватило не столько желание уйти от Джулии, сколько вернуться в кафе под каштаном, которое никогда ранее не казалось ему таким привлекательным, как сейчас. Перед ним возник ностальгический образ его столика в углу с газетой, шахматами и неистащимым джинном. И, кроме всего прочего, там тепло. Еще минута... и он отчасти случайно, отчасти сам тому поспособствовав, отстал от нее из-за втиснувшейся между ними небольшой группы людей. Без особого рвения он сделал попытку ее догнать, затем замедлил шаги и, отстав, направился в противоположном направлении. Пройдя метров пятьдесят, он оглянулся, людей на улице было немного, но он уже не мог ее разглядеть. Она могла быть любой из сотни спешащих фигур. Не исключено, что ее располневшее, одеревеневшее тело трудно было узнать сзади. «В тот момент, когда это происходит, — сказала она, — ты этого хочешь. Он этого хотел». Он не просто проговорил это, он этого желал. Он тогда пожелал, чтобы она, а не он, достались этим. Что-то изменилось влившейся лившейся стеле экрана музыки. В ней прозвучала натреснутая и насмешливая нота, желтая нота. а затем хотя может этого и не происходило может это только память уловила похожее звучание голос запел под раскидистым каштаном в тиши я продал тебя меня продал ты у него на глаза навернулись слёзы проходящий мимо официант заметил что стакан пуст и вернулся с бутылкой джина он поднял стакан и понюхал содержимое С каждым выпитым глотком оно становилось не менее, а более отвратительным. Но это стало его стихией, его жизнью, его смертью, его воскрешением. Именно благодаря Джину он отключался каждый вечер, благодаря Джину оживал утром. Когда он просыпался редко раньше 11.00, с неподъемными веками и сжением во рту, И с ощущением, что у него переломана спина, было бы невозможно подняться из горизонтального положения, если бы не бутылка и чашка, поставленные с вечера у кровати. В полуденные часы он сидел с мутным взглядом, держа под рукой бутылку и слушая телеэкран. С пятнадцати до закрытия он был неотъемлемой частью кафе под каштаном. Никому больше не было дела до того, чем он занимается. Он не вставал по свистку, никто не вразумлял его с телеэкрана время от времени, может, раза два в неделю. Он приходил в пыльный всеми забытый офис Министерства правды и выполнял небольшую работу, так называемую работу. Он был назначен в подкомитет подкомитета, который вырос из одного из комитетов, связанных с незначительными проблемами, возникавшими при составлении 11-го издания словаря «Новояза». Они занимались подготовкой так называемого «промежуточного доклада», но выяснить, о чем именно они будут докладывать, он никак не мог. Это каким-то образом было связано с вопросом о том, нужно ли ставить запятые внутри скобок или снаружи. В комитете было еще четверо членов, все похожие на него. Были дни, когда они собирались, а потом быстро расходились, откровенно признавшись друг другу, что делать, по правде говоря, нечего. Но бывали и иные дни, когда они... Рьяно принимались за работу, устраивая грандиозные шоу из ведения протоколов и составления длинных меморандумов, которые никогда не завершались, когда спор о предполагаемом предмете спора становился чрезвычайно сложным и запутанным, с острыми перепалками из-за дефиниций, огромными отступлениями, ссорами, даже угрозами обратиться в высшие инстанции». Но потом внезапно жизнь уходила из них, и они сидели вокруг стола, поглядывая друг на друга угасшими глазами, словно привидения, которые исчезают при первом крике петуха. Телеэкран с минуты молчал. Уинстон снова поднял голову. «Бюллетень? Нет, они просто поменяли музыку». Перед глазами у него стояла карта Африки. Передвижение армии представлялось в виде схемы. Черная стрелка, разрывая пространство по вертикали, устремилась к югу, а белая горизонтально на восток, отсекая хвост первый. Словно для того, чтобы найти подтверждение, он взглянул на невозмутимое лицо на портрете. Разве возможно себе представить, что вторая стрелка вовсе не существует? Его интерес вновь потух. Он выпил еще глоток джина, взял белого коня и сделал неуверенный ход. Шах. Но это был явно неправильный ход, потому что незваное всплыло в его сознание воспоминание. Он увидел залитую светом свечей комнату с покрытой белым покрывалом кроватью и себя. Мальчика девяти или десяти лет. Он сидит на полу и трясёт коробку с игральными костями и смеется. Его мать сидит напротив и смеется вместе с ним. Это было должно быть за месяц до того, как она исчезла. Между ними наступило недолгое перемирие, когда он забыл о неотвязном голоде и в нем на время ожила прежняя любовь к матери. Он хорошо помнил этот день, заливший всё вокруг проливной дождь. Помнил, как вода ручейками стекала по оконной раме, а свет в доме такой слабый, что читать было невозможно. Двое детей в тёмной тесной комнате скучали неимоверно. Уинстон ныл и огрызался. Безрезультатно требовал еды, расхаживал по комнате и стаскивал все с места, пенал обшитые панелью стены, так что у них начинали стучать соседи. А младшая сестренка ныла, не переставая. В конце концов мать сказала, ведите себя хорошо, я куплю вам игрушку, замечательную игрушку, она вам понравится. Потом она ушла под дождь. в маленький универмаг поблизости, который еще работал время от времени, и вернулась с картонной коробкой, в которой были все детали игры, змеи и лестницы. Он до сих пор помнит запах влажного картона. Игра была в плачевном состоянии, доска треснула, а маленький деревянный кубик был так плохо вырезан, что едва мог лежать на одном боку. Уинстон угрюмо взглянул на игру и особого интереса не проявил. Но потом мать зажгла огарок свечи, и они уселись на полу играть. Вскоре он азартно кричал и заливался смехом, когда маленькие бложки с надеждой карабкались вверх по лестницам, а потом вновь скатывались по змеям вниз почти к самому старту. Они сыграли восемь раз, каждый выиграл по четыре. Его крошечная сестренка слишком маленькая, чтобы понять игру, сидела, прислонившись к Валику, и смеялась, потому что смеялись все остальные. Весь день до самого вечера они все вместе были счастливы, совсем как в раннем детстве. Он выбросил эту картину из головы. Ложное воспоминание. Время от времени его одолевали ложные воспоминания. Это не страшно, если ты понимаешь, что это такое. Есть вещи, которые происходили, и есть те, которых не было. Он опять повернулся к шахматной доске и снова взялся за белого коня. Но конь тут же со стуком упал на доску. Уинстон вздрогнул, словно в него вонзили булавку. Пронзительный зов трубы разрезал воздух. Бюллетень. Победа. Когда новости предварял такой звук трубы, это всегда означало победу. По комнате словно пробежал электрический разряд. Даже официанты вздрогнули и навострили уши. За зовом трубы последовал невероятной громкости шум. Возбужденный голос затараторил на телеэкране, но и он, едва начав, утонул в победном реве с улицы. Новость разлетелась по улицам с молниеносной скоростью. С телеэкрана он смог лишь расслышать подтверждение тому, что все произошло, как он и предполагал. Огромная морская армада тайно сосредоточила силы и нанесла внезапный удар в тыл противника. Белая стрела отсекла хвост черным. Сквозь шум прорывались отрывки фраз «Широкомасштабный стратегический маневр, умело скоординированный, полный разгром, полмиллиона пленных, полностью деморализованный, контроль над всей Африкой, окончание войны в ближайшее время, победа, величайшая победа в истории человечества, победа, победа, победа!» Ноги Уинстона под столом конвульсивно задергались. Он не встал с места, но в воображении он уже бежал, бежал быстро вместе с теми толпами, что на улице, и оглушительно кричал. Он снова посмотрел на портрет большого брата. Колосс. И весь мир у его ног. Скала, против которой тщетно двинулись в битву азиатские орды. Он подумал... Как это так, что всего десять минут назад, да, всего десять минут, в его сердце еще не было уверенности, он еще сомневался, придет ли новость с фронта о поражении или о победе. Да ведь погибло не только армия Евразии. В нем многое изменилось с того первого дня в Министерстве любви. но окончательное и необходимое целительное изменение так и не происходило до этого самого момента. Голос с телеэкрана продолжал заливать о пленных, о трофеях, о резне, но крики на улице немного стихли. Официанты возвращались к своей работе. Один из них подошел с бутылкой джина, Погруженный в блаженную мечту, Уинстон даже не обратил внимания на то, что ему наполнили стакан. Он больше не бежал и не кричал. Он вновь был в Министерстве Любви. Ему всё простили, и душа его стала белой, как снег. Он сидел перед общественностью и во всем признавался, на всех доносил. Он шел по облицованному белой плиткой коридору, чувствуя солнечный свет и поступь вооруженного охранника за спиной. Долгожданная пуля входила в его мозг. Он внимательно посмотрел на огромное лицо. Сорок лет понадобилось ему для того, чтобы понять, Что за улыбка прячется под этими темными усами? О, жестокое ненужное непонимание! О, упрямое и своевольное бегство от любящей груди! Две пропавшие джинном слезы скатились с двух сторон у носа. Но это хорошо. Все хорошо. Борьба закончена. Он одержал победу над собой. Он любил большого брата. Приложение. Правила новояза. Новояз — это официальный язык океании. Он был разработан для удовлетворения идеологических требований англосоция или английского социализма. В 1984 году не было еще ни одного человека, который пользовался Бановоязом как единственным средством общения как в письменной речи, так и устной. Передовые статьи в «Таймс» были написаны на «Новоязе», но это было исключительное событие, требовавшее особого мастерства специалистов. Предполагалось, что «Новояз» в конце концов заменит «Старояз» или так называемый современный литературный английский язык примерно к 2050 году. Между тем он уверенно набирал вес Все члены партии стремились все более и более использовать в повседневной речи слова и грамматические конструкции новояза. Вариант словаря, использовавшийся в 1984 году и нашедший воплощение в 9 и 10 изданиях словаря новояза, считался промежуточным и содержал много излишеств и архаичных конструкций, которые необходимо было упразднить позднее. Его окончательная совершенная версия, нашедшая воплощение в одиннадцатом издании словаря, рассматривается нами здесь. Задача новояза не только обеспечить способ выражения для мировосприятия и мыслительного процесса, подходящего для приверженцев англосоца, но и обеспечить невозможность иных мыслительных процессов. Было рассчитано, что когда новояз будет принят окончательно, а старояз забыт, то любая еретическая мысль, таковой является любая мысль, отличная от принципов англосоца, будет в буквальном смысле немыслима, по крайней мере, мысль, выражаемая в словах. Словарный состав новояза был подобран так, чтобы дать точное и зачастую очень тонкое выражение для каждого значения, которое члену партии положено пожелать выразить, и в то же время исключить все иные значения, равно как и возможность прийти к ним обходными путями. Это было сделано отчасти с помощью изобретения новых слов, но в основном методом исключения нежелательных слов и исключения из оставшихся слов побочных, неортодоксальных значений и, насколько это возможно, каких бы то ни было побочных значений вообще. Приведем один пример. Слово «свободный» все еще существует в новоязе, но использовать его можно только в таких выражениях, как «свободное место», «свободная дорога», то есть в значении «пустой». Оно не может быть использовано в старом смысле «политически свободный» или «интеллектуально свободный», так как теперь не существует даже концепции политической и интеллектуальной свободы, а потому отпала и необходимость в таких названиях. Кроме запрещения определенных еретических слов, ставилось целью само по себе сокращение словаря, так что ни одному из слов, без которых можно было обойтись, не полагалось остаться в языке. Новояз был создан не для того, чтобы расширить границы мышления, но для того, чтобы их сузить, и достижению этой цели косвенно способствовало сужение до минимума словарного запаса. В основе новояза лежит английский язык, на котором мы сейчас говорим, но многие предложения новояза, даже если они не содержат слов новообразований, едва ли будут понятны человеку, говорящему на современном английском. Слова новояза разделены на три отличных друг от друга класса, известных как вокабуляр А, вокабуляр Б, так называемый словарь сложных слов, и вокабуляр С. Будет проще рассмотреть каждый класс в отдельности, но грамматические особенности языка можно разобрать в разделе, посвященном вокабуляру А, так как для всех трех категорий правила остаются одни и те же. Вокабуляр А Вокабуляр «А» состоит из слов, необходимых для повседневных дел, для таких процессов, как еда, питье, работа, одевание, хождение вверх-вниз по лестнице, поездки на транспорте, работа в саду, приготовление пищи и тому подобное. Он составлен почти полностью из слов, которые уже существуют в языке, таких как «ударять», «бежать», «собака», «дерево», «сахар», «дом», «поле», Но в сравнении с вокабуляром современного английского языка их количество чрезвычайно невелико, тогда как их значения определены гораздо жестче. Они вычищены от всякой двусмысленности и оттенков в значении. Насколько это достижимо, слова новояза этого класса являются просто отрывистыми сочетаниями звуков и каждый выражает одну четко обозначенную концепцию. Использовать вокабуляр «А» для литературных целей или для политических и философских дискуссий будет невозможно. Его задачей является выражение простых целенаправленных мыслей, обычно касающихся конкретных предметов или физических действий. Грамматика новояза имеет две выдающиеся особенности. первый из них — это полная взаимозаменяемость между разными частями речи. Любое слово в языке – в принципе, это относится даже к таким абстрактным словам, как «если» или «когда» – может быть использовано как в качестве глагола, так и в качестве существительного. Между формами глагола и существительного, если они однокоренные, не существует никаких вариаций. Это правило само по себе ведет к разрушению многих архаичных форм. Слово «мыслить», например, в новоязи не существует. Его место заняло слово «мысля», которое выполняет роль как существительного, так и глагола. Здесь не наблюдается следование какому-либо этимологическому принципу. В некоторых случаях для сохранения выбирают оригинальную форму существительного в других глагола. Даже в тех случаях, когда близкие по значению существительный глагол этимологически не связаны, либо одно, либо другое часто устраняется. Было, например, такое слово, как «резать», но его значение перекрывается существительным глаголом «нож». Прилагательные образовываются с помощью прибавления суффикса «ной» к глаголу существительному, а наречие с помощью добавления «ло». Таким образом, к примеру, «скоростной» означает «быстрый», а «скоростно» — «быстро». Оставлены такие прилагательные наших дней, как «добрый», «сильный», «большой», «черный», «мягкий», но общее их количество довольно ограниченное. Они не очень востребованы, так как функцию прилагательного может выполнить любой глагол существительный с соответствующим суффиксом «ной». Ни одно из ныне существующих наречий не оставлено, за исключением очень немногих, уже заканчивающихся на -ло. Например, слово хорошо заменено на доброло.